«Нет человека – нет проблемы». Знаменитое сталинское изречение придумано писателем Анатолием Рыбаковым, в чем тот неоднократно признавался. Вот фрагмент из беседы Рыбакова с главным перестроечным идеологом Александром Яковлевым. Яковлев «Я понимаю, конечно, у вас художественная проза, но ваш роман читается как реальная история, будто эти исторические лица действительно так говорили». Меня поразила одна фраза Сталина. Он приказывает расстрелять белых офицеров, ему возражают «незаконно возникнут проблемы». Сталин отвечает «смерть решает все проблемы, нет человека – нет проблем». Где Сталин это сказал?» В его сочинениях такого нет. Я спросил одного специалиста по Сталину, может быть, в чьих-то воспоминаниях о Сталине это есть? Он ответил, нигде нет, Рыбаков сам это придумал. Рискованно. Надо сказать, такие слова, смерть решает все проблемы, нет человека, нет проблем. Это значит убивай и дело с концом. Это людоедская философия. «Вы действительно сами выдумали и приписали Сталину эту фразу?» «Рыбаков. Возможно, от кого-то услышал, возможно, сам придумал. Ну и что? Разве Сталин поступал по-другому? Убеждал своих противников, оппонентов? Нет, он их истреблял. Нет человека – нет проблем. Таков был сталинский принцип. Я просто коротко его сформулировал. Это право художника». Сноска 294. Здесь Анатолий Наумович еще кокетничает. Дескать, может где-то слышал, а может и сам придумал. А вот в интервью Ирине Ришиной писатель уже не стесняется. Ирина Ришина. Это замечательно соответствует известному сталинскому постулату, сочиненному вами. «Смерть решает все проблемы. Нет человека – нет проблемы». Анатолий Рыбаков. Можешь себе представить, я обнаружил эти слова в книге «Русские политические цитаты». Они, правда, имели пометку «приписывается». «Очень я тогда стал собой гордиться. Вот какой афоризм придумал». Смеется. Сноска 295.